Глава двадцать седьмая. Над озером загремели выстрелы. Понеслось эхо. Бах, бах, бах, бах. Эхо стихло. Остались только шум ветра, скрип досок, плеск воды аборт и стон текелажа. Яхта летела вперед, стремительно удаляясь от берега. «Кто-нибудь... кого-нибудь задело?» спросил Ким, срывающимся от страха голосом. Так он боялся ответа. Он приподнялся на локтях и глянул через борт. Берег оказался дальше, чем он думал. На краю причала стояли двое полицейских, опустив пистолеты. Он увидел, как они повернулись и побежали к машине. «Со мной все хорошо», — сказала Бенни и посмотрела на Эйлу, которая так и не двинулась с места. «Мат?» «Я в порядке», — прошептала Мадир. «Я тоже», — сказал Тео. «Удивительно». «Проверьте корпус по левому борту», — попросила Тамара. Я повернула яхту, чтобы поднять его повыше. Они могли попасть туда. «Не вижу никаких дырок», — сказал Ким. «Как они промахнулись?» Они не хотели стрелять. Астра заставляла обоих сразу и ослабила контроль. «Но надо торопиться. Она ведет сюда вторую волну дождя, воспользовавшись моим ветром». «О боже, ну почему она такая умная?» — вздохнула Бенни. Ответа не последовало. «Они гонятся за нами по суше», — сказала Тамара. «Если доберутся до первого моста раньше нас, то расстреляют нас сверху. Легко». «А мы не можем плыть быстрее?» — спросил Ким. «Нет. Немного ускориться можно, но Корсар — тяжелая посудина, на нем не разгонишься. Ким и Тео садитесь на левый борт. Мадир тоже». «Я могу усилить ветер, но с ним скорее придет и дождь, вызванный Астер». Мне кажется, попробовать стоит, сказал Ким. Синие огни патрульной машины уже мигали между корпусами университета. Это хорошо. Через лабиринт кампуса быстро ехать у них не получится, но он невелик, и скоро они выберутся оттуда. Тамара, только не слишком, Эйла, занервничала Тамара. Я не разбираюсь в парусном спорте. Десять процентов? Да, можно, только не. Порыв ветра налетел внезапно, яхта накренилась, и планшир правого борта почти коснулся воды. Казалось, они вот-вот перевернутся, но Бенни прыгнула на левый борт, чтобы добавить ему веса, а те, кто уже был там, свесились через борт наружу так низко, как только могли. — Не так резко! — крикнула Тамара, ослабляя грот. — Не рывком! — Извини, попробуй плавнее. Яхта снова легла на левый борт. Тамара еще поиграла с рулем и парусами, и они понеслись вперед быстрее, чем раньше. «Если бы мы участвовали в гонках, это было бы одно из лучших выступлений экипажа из шести человек в истории», — заметила Тамара. «Только бы нам пройти мост раньше тех копов», — сказала Бенни. «Ты их видишь, Ким?» «Неа, может быть, пробки?» Наверное, многие водители встали прямо посреди дороги, когда услышали сообщение Астер по радио. «Хорошая мысль», — — одобрил Тео. — Будем надеяться, что ты прав. — На востоке небо розовеет, — сказал Ким. — По-моему, там просвет. — Интересно, что будет, когда солнце увидит астер, — сказал Тео, глядя вперед. — Точно, чистое небо прямо по курсу. — Может, она превратится в пепел и рассыплется, как вампир, — радостно предположила Бенни. — Эйла, — бросил Ким. — Не отвлекайте меня. — Не знаю. «Знаю только, что Астер боится солнечного света». «Впереди мост», — объявила Тамара. «Кто-нибудь видит патрульную машину?» «Нет», — ответили все хором. «Я буду править к северу от центрального пролета», — пояснила Тамара. «Ближе к ним, зато пройдем быстрее. Хорошо?» «Ты же капитан», — сказал Ким. «Точно», — согласилась Тамара. «Подержи-ка Ким. Курс тот же». Ким подался назад и взялся за штурвал, удерживая курс. Тамара достала из кармана салфетку и протерла очки. Но стоило ей надеть их, как на каждую линзу попала по дюжине капель. Заморосил дождь. «Я вижу полицейскую машину!» — крикнула Бенни. «Мы идем прямо на них!» «Нам нужно пройти как можно дальше», — сказал Тео. «Мы станем легкой добычей, если они будут стрелять в нас с моста». «Кажется, они не смогут подъехать», — предположила Бенни. «Там два автобуса перегородили дорогу». «Да, я не вижу машину, но мигалка движется обратно. Они хотят выехать на мост повстречный. Яхта уже почти достигла моста. На секунду всем показалось, что мачта слишком высокая и не пройдет под ним, но Ким знал, что это оптическая иллюзия. Двадцать секунд спустя они вышли из-под моста на чистую воду И стремглав понеслись на восток, навстречу ясному небу и солнцу. «Второй мост близко», — сказала Тамара. «А где они?» «Я их не вижу», — ответила Бенни. «Но им придется вернуться на другую сторону и ехать по Гражданской. Это наверняка не быстро, там всегда много машин и автобусов». «Как думаете, где этот просвет?» — спросил Ким. «На краю озера, возле устья». Все посмотрели туда же, куда и он не вряд ли», — протянула Бенни. «Я надеялся, что мы просто выплывем на солнце», — сказал Ким. «На яхте далеко по реке не пройти, а на суше мы сразу потеряем скорость. Я даже не знаю, как мы потащим Эйлу с шаром». «Двое из нас сделают сиденье из рук», — начала Бенни. «Ой, то есть двое из вас. Мне же плечо вывихнуто». «Сначала нам надо добраться туда», — сказал Тео. «Смотрите, там человек на берегу». «Его тоже контролирует Астер?» — с тревогой спросила Тамара. С дальнего берега им махал удочкой мужчина и что-то кричал. «Вряд ли», — выразил сомнение Ким. «Наверняка ведь есть те, кто не слушал радио, не смотрели телевизор и не общались с теми, кто смотрел или слушал. Представляю, что они сейчас думают». «Не волнуйтесь!» — крикнула Бенни в сторону берега. «Мы спасаем мир! Продолжайте рыбалку!» «Сомневаюсь, что он услышал тебя из-за ветра», — заметил Ким. Неизвестно, услышал их рыбак или нет, но он все кричал и махал удочкой, пока они неслись мимо. Слов было не разобрать. Там, куда летела их яхта, был виден край облачного покрова, и дождь почти перестал. Но позади них уже вставала вторая гряда темных, набрякших дождем туч, и она быстро приближалась. А еще в одной или двух милях к северу Вдогонку им мчался мигающий синий свет, хотя ветер и уносил вой сирены прочь.